В этот час огромный зал бара был лишь наполовину заполнен посетителями. Наши клиенты заняли столик в углу, и когда я приблизился, обри поднялся придвинуть для меня стул. Я мысленно поставил им высокие оценки за безукоризненное поведение. Вне всякого сомнения им не терпелось услышать, какие новости я им принес но они не набросились на меня с расспросами. Усевшись, я сказал, глядя в их полные ожидания глаза, «Никакого ответа на мой стук, так что мне придется повторить попытку, а тем временем давайте поедим». «Я не могу есть», — устало произнесла Кэролайн. «Я вам настоятельно рекомендую не морить себя голодом». Покачал я неодобрительно головой. «Вовсе не обязательно заказывать обед из трех блюд, но что-нибудь вроде сэндвичей со ситриной и дыни. Здесь все это можно получить. Потом я попробую еще раз, а если опять не получу ответа, тогда мы обсудим, как быть дальше. Не будете же вы торчать здесь всю ночь. Он может возвратиться в любую минуту». Высказал предположение Обри. И тут же снова уйти. Так что не разумнее ли вам будет подождать в отеле? На голодный-то желудок? Я был непреклонен. Я не могу поспорить, что миссис... как мне вас назвать? Ох, звите меня просто, Кэролайн. Я готов поспорить, что вы толком не ели целую неделю. Поскольку вам потребуется силы и энергия, разумнее хорошенько заправиться. Эти полчаса мне трудно дались. Она что-то поклевала. Кобри сжевал сэндвич с индейкой и кусочек сыра. Кэролайн никак не удавалось скрыть свое мнение обо мне, как о бессердечной свинье. А обри, по мере того, как проходили минуты, Даже и не пытался это делать. Время тянулось медленно и уныло. Когда моя кофейная чашка опустела, я велел им оставаться на месте. Сам же прошел по коридору до дальнего мужского туалета и заперся там на тот случай, если вдруг здесь же появится обри. Проторчав в туалете с четверть часа, я вернулся в бар. — Там никого нет, — сказал я им. — Я позвонил мистеру Вулфу. У него появилась идея, и он хочет вас немедленно видеть. Поехали? — Нет, — заявила Кэролайн. «Зачем — Зачем? — требовательно спросил Обри. — Послушайте, — сказал я сердито. — Когда у мистера Вулфа появляется идея, и он желает ее мне изложить, я молча повинуюсь так что я еду. Вам предлагается выбор. Либо оставайтесь здесь и терзайтесь, либо поезжайте со мной, решайте сами». По выражению их лиц было нетрудно догадаться, что они уже принимают Нира Вулфа за жулика, а меня за слюнтяя и пустомелю. Но поскольку в таком случае им оставалось разорвать договор, и искать себе нового детектива или юриста, то были вынуждены смириться. После того, как Обри заплатил по счету, мы вышли из бара. В коридоре я свернул налево и направился к выходу на боковую улицу, чтобы избежать главного вестибюля, потому что к этому времени администрация отеля уже должна была отреагировать на анонимный телефонный звонок фрица в полицию. Из услышанных о мною разговоров я понял, что Чету-Обри знали в Черчилле. Швейцар, вызывавший для нас такси, назвал их по имени. В дверь в наш дом-офис я отпер собственным ключом. заберев, предусмотрительно накинул цепочку. Когда я проводил их через холл в кабинет, стенные часы показывали уже 8:30. Так что мне все же не удалось Немного дотянуть до обусловленного с Вулфом срока Вулф вышел через холл из столовой Расположенной напротив кабинета И остановился на пороге Пока мы поочередно входили в кабинет Замкнув таким образом процессию Выражение его лица было сумрачным Я даже решил... Что он не успел допить свой кофе. Подойдя к письменному столу, и с трудом втиснувшись в огромное кресло, он ворчливо произнес Садитесь, пожалуйста. Но наши клиенты продолжали стоять. Обрий требовательно спросил, что это за колоссальная идея у вас возникла? Во всяком случае, так утверждает Гудвин. Будьте добры, садитесь! Холодно повторил волф. Я привык смотреть в глаза людям, с которыми разговариваю, особенно когда подозреваю их в том, что они пытаются поставить меня в затруднительное положение, а шея у меня не резиновая. По его тону можно было без ошибки сказать что беспокоят его отнюдь не пустяки. каролайн скользнула к красному кожаному креслу и присела на самый кончик сиденья. Обри опустился в желтое и посмотрел в лицо Вулфу. — Так вы кого-то подозреваете? — спросил он спокойно. — Кого и в чем? — Я думаю, что один из за вас... «Сегодня видел мистера Карноу и имел с ним разговор. Возможно, вы оба...» «Откуда вы это взяли?» «Не спешите. Только от вас самих. Зависит, объясню ли я вам все и как скоро это сделаю. Конечно, ожидать полнейшей откровенности было бы наивно». Но, по меньшей мере, вы должны были бы сообщить мне основные факты, уж коль скоро поручили такое дело. Когда и где вы виделись с мистером Карноу? И что при этом было сказано? «Я с ним не встречался, как я уже говорил вам в прошлый раз», — рассердился мистер Обри. «Не понимаю, почему вы задаете мне такой несуразный вопрос». Вулф повернул голову. «В таком случае с ним встретились вы, мадам!» Кэролайн во все глаза смотрела на Вулфа. Брови ее сошлись на переносице. «Вы предполагаете, что я видела своего... Что я сегодня видела Сидни Карноу?» именно так!» «Нет, я его не видела». Ни сегодня и ни в один из этих дней Вообще не видела И хочу знать, на чем вы основываете свое предположение Вулф уперся локтями в ручки своего кресла И уставился на нее таким пронзительным взглядом Что любой человек на ее месте испугался бы Но она не отвела глаз Тогда он повернулся направо и точно таким же взглядом нагородил обри. Но того это не смутило. Раздался звонок у входной двери. Фриц колдовал на кухне, пришлось мне идти в холл. Щелкнуть выключателем, чтобы зажечь свет на крыльце, после чего посмотреть сквозь стекло парадной двери, прозрачной только с внутренней стороны, на незваного гостя. То, что я увидел, заслуживало восхищения. Сержант Перли Стеббинс из отдела по расследованию убийств в Манхэттене, знавший об особенностях нашего стекла, не старался принять какую-то внушительную позу. Он спокойно стоял на расстоянии фута от двери, полицейский офицер, выполняющий свои обязанности. Я отворил дверь и заговорил через двухдюймовую щель, ширина которой определялась длиной цепочки, которую я не стал скидывать. «Хеллоу? Это вовсе не я, ей-богу!» «Окей, okay, комик!» Его глубокий бас звучал, как всегда, немного хрипло. Разве не вы, в таком случае я вас не трону. а Впустите-ка меня!» Зачем? Я все объясню, если вы воображаете, что я стану разговаривать сквозь эту проклятую щелку. И именно на это я и рассчитываю. Если только я распахну дверь, вы тут же отпихнете меня в сторону и прорветесь в кабинет мистера Вулфа. А у него дурное настроение, да и у меня не лучше. Я могу предоставить вам... 10 минут, чтобы вы обдумали свою речь. Впрочем, хватит и 10 секунд. — Одна, две, три, четыре. Стеббинс прервал меня. — Вы только что были в отеле «Чарчилль». Уехали оттуда на такси полчаса назад вместе с Полем Обри и его женой. «Годяне, вы привезли их сюда?» «Могу ли я называть вас просто Перли?» — спросил я. «Что за проклятующий паяц?» «Полрайт, не хотите, не стану. После стольких лет нашего знакомства вам следовало бы быть более сведущим. 87,4% всех людей...» включая официальных детективов, которым полицейские задают неделикатные вопросы, отвечают быстро потому, что либо они перепуганы, либо не знают собственных прав, либо жаждут выслужиться. Я не вхож в их число, не так ли? Приведите мне хотя бы один довод, почему я должен сообщить вам что-либо о моих поступках или о моих компаньонах. Только этот довод должен звучать убедительно. Стебинс молчал, видимо, обдумывая ответ.